Мотовоскрешение. После таких обвинений возмутились в американской штаб-квартире Motorola. Они требовали, чтобы эксперты компании приняли участие в повторном изучении уровня излучения якобы вредных телефонов, но безуспешно. Утром 25 апреля сотрудники управления К привезли на двух фурах 10 тонн телефонов Си-115 на территорию предприятия «Промотходы» в Марьине. Уничтожить вредоносные телефоны приказал следователь Латыш. 30 рабочих предприятия сортировали коробки с телефонами. В один ящик укладывали сами телефоны без аккумуляторов, в другой зарядное устройство, третий упаковку. Телефоны потом бросали в специальный контейнер-приемник с 40 ножами, с помощью которых собранные в Бразилии трубки разрезали на мелкие части. После размельчения отходы раскладывали в специальные мешки. Специалисты еще проведут экспертизу отходов, чтобы установить, насколько они опасны, и подлежат ли вообще захоронению, заявила журналистам сотрудник управления К. Ирина Зубарева. Предположительно, уничтожение 50 тысяч телефонов заняло 9 часов. Сюжет с предприятия промотходы показали центральные телеканалы. Подписал акт об уничтожении всей партии телефонов сотрудник управления К. Владимир Князев. Что удивительно, подписал через 3 дня после начала уничтожения, 27 апреля. Когда телефоны уничтожили, Разроев заявил, что Евросеть за них не заплатит ни копейки. Это товар Motorola, и обеспечить его доставку должны американцы. Он предупредил их, если Евросеть не получит все остальные телефоны, то платить и за них 19 миллионов долларов она не будет. Менеджмент Motorola хотел отсидеться, а тут началась настоящая истерика, вспоминает Разроев. Они кричали, это ваша проблема, нам отдайте деньги. У «Моторола» появились проблемы в России и с патентными правами. В конце апреля неизвестная компания рус gps пожаловалась в милицию. Якобы «Моторола» незаконно использовала ее патент номер 31183 – мобильный терминал связи в моделях, которые как раз изъяли у Евросети. рус gps заявила, что будет добиваться от американцев, чтобы те подписали с ними лицензионное соглашение – И заплатили за патент. Милиция тоже начала давить на сотрудников российского представительства Моторолла. Представительства постоянно приходили какие-то люди в погонах и требовали документы, угрожая устроить маски-шоу. В Москве тогда побывали все вице-президенты американской компании. Они встречались с чинами в правоохранительных органах и дошли даже до генпрокурора. Чтобы продолжать работу в Москве, Моторолла наняла юристов компании Baker et McKenzie. А потом в штаб-квартире наконец осознали, что серьезная международная корпорация не должна позволять кому попало вытирать об себя ноги. Ее лоббисты достучались до администрации Джорджа Буша. В середине июля 2006 года должен был состояться саммит «Большой восьмерки». И на встрече Джорджа Буша с Владимиром Путиным американцы вдруг захотели обсуждать проблемы «Моторолла» в России. Путин тут же дал отмазку Герману Грефу разобраться с Евросетью и Моторола в течение месяца или вернуть телефоны Евросети, или посадить контрабандистов и перепродавцов опасных телефонов. За три дня до саммита в Петербурге Греф собрал всех участников конфликта – Разроева и Левина, сотрудников Моторола, представителей Генпрокуратуры, был там даже глава Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Один из участников рассказывает. На встрече Греф стал задавать правильные вопросы. «А скажите, сертификаты соответствия были?» «Были». «А они нужны для растаможки?» «Нет, не нужны». «Тогда объясните мне, почему все телефоны задержаны и почему, собственно говоря, вы не возвращаете основную партию телефонов, к которой нет претензий, и почему были уничтожены телефоны без проведения надлежащей экспертизы?» После встречи все вопросы к телефонам сняли, А милиционеры бросились изучать, почему же самолет летел в Москву из Пакистана, не было ли там наркотиков. Не найдя ничего, Евросети ровно через месяц вернули 112 500 телефонов Моторолла на 19 миллионов долларов. А потом произошло удивительное. Сразу после уничтожения Си-115 в Марьине, Моторолла обратилась за помощью к операторам сотовой связи. Она предоставила сотовикам номера ай специального регистрационного номера телефона, уникального для каждой трубки. При каждом вашем подключении к сети сотовой связи оператор регистрирует номер IMI вашего телефона и он потом какое-то время хранится в базе связистов. И уже летом якобы уничтоженные телефоны вдруг волшебным образом стали выходить на связь. Моторола пожаловалась в генпрокуратуру и те уже официально запросили у операторов данные по якобы уничтоженным Си-115, работающим в их сетях. Оказалось, что воскресли 30 тысяч из 50 тысяч телефонов уничтоженной партии. «Гудини отдыхает! Гудини мальчик по сравнению с милицией!» – смеется Разроев. В октябре 2006 года прокуратура возбудила уголовное дело против милиционеров, торговавших Си-115. Ирина Зубарева из Управления К. уверяла ведомости – что воскреснуть телефоны не могли. Их уничтожали целый день на глазах десятков журналистов. Один из свидетелей уничтожения рассказал, что посторонних посмотреть на уничтожение телефонов пустили только в первый день. Тогда зрителям показали 15-20 контейнеров, в каждом было около тысячи аппаратов. Значит, в порошок стерли не больше 20 тысяч телефонов. Кому можно продавать вредные телефоны? Когда у Евросети появились факты, что в России с якобы уничтоженными телефонами ходит две человек, она подала заявление в прокуратуру и добилась возбуждения уголовного дела. Правда, мне Левин рассказывал, что никакого дела Евросеть не возбуждала. Он вообще был против крови. А Разроев узнал о возбуждении уголовного дела от журналиста «Ведомостей», когда тот готовил статью в номер. Но это и не важно. По резонансному делу, которое обсуждали Буш с Путиным, Прокуратура не могла не искать виноватых. Фигурантами оказались несколько сотрудников управления К. И следователь Латыш. Под суд пошли, как водятся только те, чья подпись стоит на ключевых бумагах. Подписавшего липовый акт об уничтожении телефонов сотрудника управления К. Владимира Князева оштрафовали на 50 тысяч рублей. Около двух тысяч долларов. Это смешная сумма, если учесть, что Евросеть должна была заплатить Моторолла За 30 тысяч распроданных милиции телефонов 600 тысяч долларов, а продать их собиралось вдвое дороже. Дмитрий Латыш отдал распоряжение уничтожить телефоны, и его до 2008 года периодически вызывали на допросы, пока он не уволился и не пропал. Через год он сам сдался властям, а в 2010 году получил год и три месяца в колонии поселения. Обычная жадность погубила карьеру бывшего следователя Московской региональной прокуратуры на транспорте Дмитрия Латыша, написала официальная российская газета. Еще в рамках этого дела подозревали оперуполномоченного 38-го отдела управления К. Валентина Грошева и директора автономной некоммерческой организации Национальный консультативный центр промышленной экологии и судебной экспертизы Алексея Карпова за экспертизу, признавшую телефоны Моторола вредными. Грошев даже провел в СИЗО 4 месяца. Потом его выпустили. Телефоны Моторолла, до их предположительного уничтожения, хранились на складах компании «Стелс». Но ее владельцев в тот раз не наказали. Потом «Стелс» оказался замешанным в другую громкую историю с перепродажей чужого имущества. Остальные отделались легким испугом. Это выглядит невероятно после яркого выступления руководителей управления КА в апреле 2006 года. Помните Мирошникова? Вот вы за свои деньги приобретаете изделие, которое может нанести вред здоровью ваших близких. Пока мы не исследуем, что этот аппарат не вредит, естественно, не можем выпускать на наш рынок. Исследовали. Вроде бы убедились, что аппарат вредит. И выпустили из-под тяжка. И что потом? Одного оштрафовали на 50 тысяч рублей, другого посадили на год с небольшим. Причем тот, кого посадили, еще и не сотрудник родного управления. Почему так вышло? Чечваркин говорит, что в Моторолло его попросили оставить милиционеров в покое и откровенно об этом жалеет. Он до сих пор считает, что в 2006 году был реальный шанс раскрутить дело об уничтоженных телефонах и посадить настоящих организаторов наезда на Евросеть и перепродажи телефонов. Ими он считает руководителей управления Камерошникова и Мочебелли. В Моторолло признают, что действительно попросили Чичваркина оставить милицию в покое. Дело в том, что у Моторолло Во всем мире ключевой бизнес – рации для военных и силовиков. И в разгар битвы за телефоны все российские силовые ведомства прекратили покупать рации американской компании. Но человек из Моторола уверен, что это бы ничего не дало. Уволили бы Мирошникова, за него бы потом заступились его друзья из ФСБ. Он сам пришел оттуда в МВД в 2001 году. Удивительно другое. Почему в управлении КАС с самого начала действовали так самоуверенно, И, по сути, сами себя загнали в безвыходную ситуацию, напоследок еще и позорившись на всю страну. Журнал «Русский Ньюсвик» написался со ссылкой на слухи, что якобы весной 2005 года на Шереметьевскую таможню прибыл человек, представившийся посланником управления К. Он обозначил новый дополнительный побор завоз телефонов в страну. Один доллар с одной трубки. Не такие уж большие деньги, если подумать. Объем рынка сотовых телефонов в 2005 году был порядка 20 миллионов, так что речь шла о каких-то 20 миллионах долларов. Но Якову Ардашникову это предложение почему-то не понравилось. А потом начался передел выгодного рынка. Мне тоже рассказывали похожую версию. Управление К, похоже, было совершенно не заинтересовано в обелении рынка. Ему нужно было лишь развернуть финансовый поток. Никто не ожидал, что импортеры все как один бросятся исполнять закон. Когда стало ясно, что доходный рынок утекает сквозь пальцы, потребовалось провести операцию устрашения. А в это время Евросеть как раз начала ввозить телефоны антеями. Естественно, оборот не знали, что с документами все в порядке, но рассчитывали то ли на нашу робость, то ли на поддержку ФСБ, предполагает Чичваркин. Он вообще стал первым бизнесменом в России, который публично возмутился незаконным арестом принадлежащих ему товаров и сумел добиться их возвращения. Остальные предпочитали договариваться или молча терпели обиды. По данным Чичваркина, весной 2006 года управление К ограбило сети Division «Цифроград» и «Телефон.ру». «Цифроград» выкупил свои телефоны за 30% стоимости. Division лишился рабочего капитала и постепенно зачах. А телефон.ру задолжал из-за милиционеров 10 миллионов долларов компании Samsung. В апреле 2006 года сотрудники Управления К. арестовали склад техносилы с электроникой на 30 миллионов долларов. А через три года на взятки попались два сотрудника Управления К, принимавших участие в аресте партии телефонов «Моторолы» для Евросети. Владислав Филиппов и Валентин Грошев. На них пожаловался председатель совета директоров компании «АРБ-НКС». Валерий Белозеров. Пятеро сотрудников Управления Ка обвинили его фирму в проведении незаконных банковских операций и изъяли компьютеры с документацией. Начальник 38-го отдела Управления Ка Владислав Филиппов, его подчиненный Валентин Грошев вместе с бизнесменом Антоном Чайкой потребовали за прекращение преследования 200 тысяч долларов. Коммерсанты-билиционеры представили Белозерову как родственника генпрокурора. При передаче денег злоумышленники и попались. Чайку взяли с поличным, он согласился сотрудничать со следствием и поехал под контролем оперативников передавать деньги начальнику отделения 38-го отдела управления К майору Владиславу Филиппову. Тот встретил бизнесмена на новеньком Mercedes-Benz G55 AMG. Как только Филиппов пересчитал меченные купюры, его задержали с поличным. В карманах майора нашли 30 платиновых банковских карточек, 30 тысяч евро и несколько мобильных телефонов «Верту», писала газета «Время новостей».